Джемсу сказали. Легкая простуда, которую он схватил в комнате с двойными рамами, в комнате, куда воздух и люди, приходившие навещать его, попадали как бы профильтрованными, и откуда он не выходил с середины сентября, и... Джеймсу уж было не выпутаться. Ничтожная простуда, одержавшая верх над его слабыми силами, быстро проникла в легкие. «Ему нельзя простужаться», — сказал доктор. А он вот взял и простудился. Когда он впервые почувствовал легкую боль в горле, Он сказал сиделке, которую к нему приставили с некоторых пор. «Я знал, знал, чем это кончится, это проветривание комнаты». Весь день он очень нервничал, аккуратно выполнял всяческие предписания, глотал лекарство. Он старался дышать как можно осторожнее и каждый час заставлял мерить себе температуру. Эмили не очень беспокоилась. Но на следующее утро, когда она вошла к нему, свидетелка прошептала, он не дает мерить температуру. Эмили подошла к кровати и сказала ласково, «Как ты себя чувствуешь, Джеймс? и поднесла термометр к его губам. Джеймс посмотрел на нее. «Какой толк от этого?» — хрипло сказал он. «Я не желаю знать». Тогда она забеспокоилась. Он дышал с трудом и выглядел ужасно слабым. Бледный, с легкими лихорадочными пятнами — Ей много с ним было хлопот, что говорить, но это был ее Джемс. Вот уже почти пятьдесят лет ее Джемс. Она не могла ни припомнить, ни представить себе жизни без Джемса. Джемса, который при всей своей придирчивости, пессимизме, под этой своей жестокой скорлупой, был глубоко любящим, добрым и великодушным к ним ко всем. Весь этот день и следующий он не произносил почти ни слова, но по его глазам было видно, что он замечает все, что делается для него, и выражение его лица говорило, что он борется, и она не теряла надежды, даже это его молчание, и то, как он берег каждую крошку своей энергии, показывало такое упорство проявляет он в этой борьбе. Все это ее ужасно трогало. И хотя при нем она была спокойно и сдержана, как только она выходила из его комнаты, слезы текли по ее щекам. На третий день она вошла к нему, только что переодевшись к чаю. Она старалась сохранить свой обычный вид, чтобы не волновать его, так как он все замечал. И сразу почувствовала перемену. «Не стоит больше. Я устал», — ясно было написано на его бледном лице, И когда она подошла к нему, он прошептал, «Пошли за солнцем!» «Хорошо, Дженс», — спокойно ответила она, «Пошлю, пошли сейчас же. И она поцеловала его в лоб. На него капнула слеза, и, вытирая ее, Эмили заметила его благодарный взгляд. В полном отчаянии и уже потеряв всякую надежду, она послала Сомсу телеграмму. Когда он, оставил за собой черную ветреную ночь, вошел в большой дом, в нем было тихо, как в могиле. Широкое лицо Лормсона, Казалось совсем узким. Он с особенной предупредительностью снял с него меховое пальто и сказал, «Мне угоден ли стакан вина, сэр?» Сомс покачал головой и вопросительно поднял брови. Губы Вормсона... Топлым, богатым и уютным, как в это последнее его паломничество, в спальню отца. Дом был не в его вкусе, или еще громоздкий и пышный, но в каком-то своем стиле он, безусловно, был образцом комфорта и покоя. А ночь, ночь была такая темная и ветреная. И в могиле так холодно и одиноко. Он остановился у двери. Ни звука не доносилось оттуда. Он тихо нажал ручку, и прежде чем кто-нибудь успел заметить, уже был в комнате. Свет был загорожен экраном. Мать и вынифрид. Сидели в ногах у Джеймса по одну сторону кровати. С другой стороны кровати к нему двигалась сиделка. Тут же стоял пустой стул для меня, — подумал Сомель. Когда он сделал шаг от двери, мать и вынифрит встали, но он махнул им рукой, и они снова сели. Он подошел к стулу и остановился, глядя на отца. Дыхание у Дженймса вырывалось с трудом. глаза его были закрыты. И солнце вглядиваясь отца такого худого, бледного, изизможденного, прислушиваясь к его тяжелому дыханию, чувствовал, как в нем поднимается неудержимое страстное возмущение против природы. жестокой, безжалостной природы, которая, надавив коленом на грудь этого тщедушного человеческого тела, медленно выдавливает из него дыхание, выдавливает жизнь из этого существа, самого дорогого для него в мире. Его отец всегда вел такой осмотрительный, умеренный, воздержанный образ жизни, и вот награда! Медленно, мучительно, из него выдавливают жизнь. И не замечая, что говорит вслух, Сомс сказал, — Это жестоко, жестоко. Он видел, как мать закрыла глаза рукой, а Виннифрид пригнулась к кровати женщины. Они переносят все гораздо легче, чем мужчины. Он подошел ближе. Джеймса уже три дня не брили его губы и подбородок, обросли волосами, которые были разве чуть-чуть белее его лба. Они смягчали его лицо, придавая ему какой-то уже земной вид. Глаза его открылись. Солнц подошел вплотную к кровати и наклонился над ним. Губы зашевелились. Это я, это я, отец. Что нового? Мне никогда ничего. Голос замер. Лицо Солнца так исказилось от волнения, что он не мог говорить. Сказать ему, да-да, ну что ж. он сделал над собой громадные усилия прикусил губы чтобы они не дрожали и сказал хорошие новости дорого хорошие он сын <связывая> это был удивительный звук уродливый, довольный, жалобный, торжествующий, как крик младенца, когда он получает то, чего хотел. Глаза закрылись, и опять стало слышно только хриплое дыхание. Сомс отошел к стулу и тяжело опустился на него. Ложь, которую он только что произнес, Подчинившись какой-то глубоко заложенной в нем инстинктивной уверенности, что после смерти Джеймс не узнает правды, на минуту лишила его способности чувствовать. Рука его за что-то задела. Это была голая нога отца. В своей мучительной агонии он высунул ее из-под одеяла. Сумс взял ее в руку. Холодная нога, легкая, тонкая, белая, очень холодная. Что толку прятать ее обратно, укутывать то, что скоро станет еще холоднее? Он машинально согрел ее рукой, прислушиваясь к хриплому дыханию отца. И чувства медленно возвращались к нему. Тихое, сразу же оборвавшееся всхлипывание, вырвалось, у нефрит. Но мать сидела неподвижно, устремив глаза на Джеймса. Сомс поманил сиделку. — Где доктор? — прошептал он. — За ним послали. — Можете вы что-нибудь сделать, чтобы он так не задыхался? «Только впрыскивание. Но он его не выносит. Доктор сказал, что пока он борется, он не борется», — прошептал Сомс. «Его медленно душит. Это ужасно, ужасно». Джемс беспокойно зашевелился, точно узнал, о чем они говорят. Сомс встал и наклонился над ним. Джеймс чуть-чуть пошевелил руками. Сомс взял их в обе свои руки. «Он хочет, чтобы вы его подняли повыше», — шепнула сиделка. Сомс приподнял его. Ему казалось, что он делает это очень осторожно, но на лице Джеймса появилось почти гневное выражение. Сиделка взбила подушку. Томс отпустил руки отца и, нагнувшись, поцеловал его в лоб. Взгляд Джеймса, устремленный на него, казалось, исходил из самой глубины того, что еще оставалось в нем. «Со мной кончено, мой мальчик», — казалось, говорил он, — «заботься о них, заботься о себе». Заботься. Я все оставляю на тебя. Да, да, шептал Солнц. Да, позади него сиделка что-то делала. Он не знал, что, но отец сделал слабое, нетерпеливое движение, точно протестуя против этого вмешательства. И потом вдруг сразу дыхание его стало легче, свободнее, Он лежал совсем тихо. Напряженное выражение исчезло с его лица. Странный белый покой разлился по нему. Веки дрогнули, застыли. Все лицо разгладилось, смягчилось. Только по едва заметному вздрагиванию губ можно было сказать, что он дышит. Сомс опять опустился на стул и опять начал гладить его ногу. Он слышал, как сиделка тихо плакала в глубине комнаты у камина. Странно, что только она одна, чужая, плачет. Он слышал, как мирно потрескивает и шипит огонь в камине. Еще один старый форсайт уходит на покой. Удивительные люди. Удивительно, с каким упорством он держался. Мать и Уэннифрид, наклонившись вперед, не отрывая глаз, следила за губами Джеймса. Но Сомс, повернувшись боком, грел его ноги. Он находил в этом какое-то утешение, хотя они становились все холоднее и холоднее, Вдруг он вскочил, ужасный страшный звук, какого он никогда в жизни не слышал, сорвался с губ отца, как будто возмущенное сердце разбилось с протяжным стоном. Что за крепкое сердце, если оно могло исторгнуть такое прощание? Звук замер. Заглянул в лицо. Оно было неподвижно. Дыхания не было. Умер. Он поцеловал его в лоб, повернулся и вышел из комнаты. Он бросился наверх, к себе в спальню, в свою старую спальню, которую и теперь держали на для него, Упал ничком на кровать и зарыдал, уткнувшись лицом в подушке. Немного погодя, он вышел и спустился в комнату покойника. Джеймс лежал один, удивительно спокойный. освободившийся от забот и волнений. Его изможденное лицо носило печать величия, которую накладывает только глубокая старость, стертое, прекрасное величие старинных монет. Сумс долго смотрел на его лицо, на огонь в камине, на всю комнату, с открытыми окнами, в которые глядела лондонская ночь. «Прощай», — прошептал он и вышел.